ЭПИЛОГ Самоуверенность — первый шаг на пути поражения. Надменность — второй шаг, но уже в бездну. Гордыня — третий шаг, да напрямик в безвестность. Слова приписаны Ашерусу Ат-Иситору, владыке багрового пламени. Двое суток. Много это или мало? Смотря для чего.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 мои планы насчет них. На фоне официального известия о спасении Айриснетари и Эльвиарен из щупалец и летидов, переход власти Аторисны к древней изуродованный Атор произошел довольно буднично. Я вернулся из похода совсем другим. Изменилось не только мое мироощущение, но и отношение всех и каждого к моей персоне. Временами их предупредительность выводила меня из себя. Через теперь постоянный портал в Ишакши матриарх десантировала десять тысяч Орен и столько же рабов, которые тут же стали буквально растаскивать разрушенный город по частям. Так я впервые увидел рабов в нашем доме. В целом они не производили впечатление забитых или замученных существ.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 Всего этого было не только больше по весу, но и по объему. Многие изделия, такие как кубки и вазы, были, естественно, пустотелами. Портал в доме висел на высоте полутора метра над полом, и чтобы в него было легче попадать, Эльвиарен отдала приказ строить сначала подмостки, а потом и возвести здание вокруг него. Из-за всего этого площадь плац пришлось перенести... Хорошо было куда. Со стороны парадного входа в дом находились одни развалины. Заодно было решено построить большой храм святилища Элос с огромной статуей, изображающей великую богиню при входе. Во внутреннюю политику Иситор я старался не лезть, дабы Эльвиар ни в коем случае не увидела во мне препятствия или, не дай богиня, угрозу. Сатен мы прибыли первыми, как и планировалось. Матриарха, со все еще забинтованными в шелковый бинт ступнями и кистями рук, но с открытым лицом занесла ее сестра и бережно уложила на черный диванчик и ситор. Эльвиарен хотела прибыть на высокий совет, почти обнаженный, дабы, продемонстрировав свое изуродованное тело, подчеркнуть будущее отношение к остальным матриархам в случае их пленения. Но мне удалось ее уговорить так не делать и оставить открытым лишь лицо. Вместе с нами пришли Эхайр и Арисна. Сейчас они усаживались за спиной Аирис нетари придерживая между собой демонстративно замотанного до состояния мумии в снотворный бинт Элитида хитана Последнее свободное место было за спиной моего матриарха и предназначалось для меня, но я пока не спешил его занять. Стоя на острие огромной пятилучевой звезды, я смотрел вниз, на тьму, чуть плещущуюся у моих ног. Честно говоря, я был потрясен, увидев, в чем плавал Ксатен. И я почувствовал, как позади меня возникло что-то родное и могущественное. Раздавшийся звук не дал мне даже сомневаться в том, кто стоит за моей спиной. — Да, это накопитель, — властно произнесла Элос. — И нет, я не знаю, зачем его создал Ашерот. Я не осмелился повернуться. Но здесь же миллиарды эргов тьмы, Этого количества чистой манны хватит, чтобы обрушить весь материк и не только уничтожить наш народ, но и загнать всех разумных на Хейрише практически в каменный век. Теперь-то ты понимаешь, зачем это место защищают пять храмов и охраняют пять великих домов. Элос обогнула меня и оказалась в зоне моей видимости. Она была совершенно спокойна и даже расслаблена. Взглянув в мое ошарашенное лицо, она чуть ухмыльнулась и легко шагнула с черного оникса Ксатена прямиком во тьму. С каждым шагом она как бы спускалась по лестнице, погружаясь в глубины мрака, который был настолько плотен, что напоминал нефть. Когда она погрузилась до пояса, ее тело накрыл большой язык концентрированной тьмы, и богиня исчезла. Поверхность мрака на секунду разгладилась и снова собралась, но уже в фигуру Эхаялин. Будь осторожен на совете, — раздался ее громкий шепот, и дочь Элос развеялась черным туманом, прежде чем я успел моргнуть. Когда я спустя пару минут повернулся, Матриарх и ее сестра все еще смотрели в то место, где была Эхайалин. На мостик, ведущий в Ксатен, стали вступать матриархи, верховные ариры, а также их свиты. Портрет матриархов мне заранее показала Эльвиарен. Заодно поведала их краткие биографии и внутреннюю политику в их домах. Увидев впереди всех ак я сделал знак своей охране. Начинайте.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 Никто из них не держал постоянной связи со своими домами. Как глупо. Задумай я обезглавить великие дома, мне бы это легко удалось. Погладив жуткую черную трофейную косу, я почувствовал умиротворение. Подумать только, как успокаивает само наличие оружия в руках. Я уже решил, как ее назову. Секущая на древнем Сэшла. Хоть у нее и было имя до этого, но оно было очень длинное, и я его изменил. Как новый хозяин я имею на это право. Вот входят Сатру, Асеатр и Арун Сатх. Две противоположности как в отношении ко всему окружающему, так и в магии. Тем не менее, уже три столетия эти два великих дома состоят в военном и политическом союзе. И столько же времени ходят упорные слухи о невероятно долгой сексуальной связи между этими двумя матриархами. Противоположности притягиваются? Да. В свете садх я вижу худющую лесрэтосту. Невзирая настроение своего тела, она надела супероткровенное платье. Всех остальных в их свитах я вижу впервые. Другие два великих дома. Кхитан — и Реанре — чрезвычайно сильные и могущественные дома-одиночки, чьи матриархи десятки тысячелетий с презрением, а иногда и с ненавистью, взирали на окружающий мир. Пожалуй, только благодаря этому всепожирающему чувству они иногда и объединяются. После них тянутся чуть ли не гуськом великие ариры. Они были единственными атретосами из присутствующих, но выделялись не только этим. У каждого из них в глазах сквозило безумие, причем у каждого свое. У кого-то еле сдерживаемая ярость, а у кого-то жуткая жажда убийства. Уже от одного мимолетного, но многообещающего взгляда шект верховного Арира Акрио мне захотелось выставить между нами секущую. Но вот все основные действующие лица заняли свои места, и я по вяло посмотрел на Акресту, севшую в секторе Кхитан. Матриархи Садх и Асеатр, сощурив глаза, смотрели на меня. Но ощущение незримого присутствия богини действовало на меня настолько умиротворяющее, что мне было почти плевать на чужие взгляды и безмолвный обмен знаками. Подавляющее же большинство присутствующих в открытую пялилась на Эльвиярон. Возникло ощущение, что если дать взирающим волю, они бы в наглую начали ощупывать покрытое шрамами лицо матриарха. Иллири Нистосинье. Совет объявляется открытым. Акиш на правах матриарха первого дома открыла высокий совет. Стрельнув глазами на меня, она продолжила. В списке тем обсуждения. Просьба Кована и Жнецов прекратить кахарте между великими домами, а также официальные объяснения Иситор по поводу уничтожения столицы наших союзников Элитидов. Немного помолчав, очевидно ожидая замечаний со стороны других великих домов, и не дождавшись, она посмотрела на меня и продолжила. «Почему был разрушен Ишакши?» Я легко поднялся со своего места и мягко произнес. «На это была воля нашей богини». Акриста вскочила и закричала. «Да что ты можешь знать про волю богини? Уж побольше твоего, жрица Атретас. Не тебе судить о воле Эллас».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 так что он не мог знать, где находится. Вяло шевельнувшись и приходя в себя, он произнес. «Что ты еще хочешь от меня, Ашерос? Можешь продолжать пытки, но это ничего не изменит. Альверистас будет разрушен, и тебе не спасти его, заблудшая душа. Хетрос сотрет атер с лица мироздания во имя мести».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 Почти синхронно коснулись сережек связи на своих ушах, но они никак не отреагировали на эти касания. Многие из атор вскочили со своих мест и даже вытащили оружие. Я спокойно остановил их. «О, не стоит так реагировать. Если бы я хотел смерти всех матриархов или верховных ариров, сейчас бы мне никто не смог помешать». «Да что ты себе позволяешь?» — выкрикнула Акиш. Ее идеальное лицо исказил гнев. Я заметил у нее на груди цепочку с огромным рубином, который имел форму алого язычка пламени. Какой интересный все-таки символ у Кхитана. Я бы понял, если бы язычок пламени был у Иситор, которые всегда тяготели к огню, но у хитана А насчет тебя, Акиш? Я повернулся к ней. «Если бы не шесть-семь тысяч атретосов, состоящих в каждом великом доме, и воля богини, я бы уже воплотил твою мечту. Да-да, ту, которая носит название «Единственный великий дом». «Ты не посмеешь!» — зашипела Акреста. «Да что же это такое? Мне что, волчком крутиться?» «Шестого храма в том виде, в каком он существовал, больше не будет». Акриста сделала шаг назад. А ты либо присоединишься к нему и возвысишься, либо умрешь. И утратить свободу воли, стать рабыней? Какая интересная осведомленность. Я чуть пожал плечами. Ты думаешь, я свободен? Мой смех разнесся по простору Ксатена. Свободен ли меч от руки, держащий его?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 «Как же ты глупа! Знаешь что? Я долго думал, как с тобой поступить. Вариантов было множество. Я могу убить тебя и поднять высшим вампиром, а потом жестоко опустить прямо перед твоим храмом, продемонстрировав, что случается с теми, кто не признает власти богини. Увидев это, я думаю, твои ариры задумались бы о своем будущем. А есть еще один способ». Богиня обратит тебя в Атор, послушную моей воле, которая пред шестым храмом будет лизать мне сапоги. Представь картину. На площадь перед храмом выхожу я на переговоры, такой весь важный, в расшитом золотом одеянии Атор. Напротив меня появляются ариры из твоего храма, тоже все из себя лощеные кошки но не успевают они произнести слово, как появляешься ты, голая и на четвереньках, и начинаешь вылизывать мне сапоги. Да они согласятся на все, что я им скажу, лишь бы не видеть этого и избежать подобной участи. Или, может, приказать тебе убивать своих единомышленников-ариров. С каждым моим словом Акристо все сильнее бледнело, в конце концов став лицом зажигания. Один в один, как атор. Но ты знаешь, я решил убить тебя перед матриархами. Это решение у меня созрело после того, как я узнал об этом месте. Я вдохнул полной грудью. Здесь все пропитано мощью и волей темных богов. Ты это чувствуешь? И кого я спрашиваю? Схватив Акресту своими терми за горло, я подтащил ее к краю к сатена и мягко столкнул с края. Тьма, обычно бережно выталкивающая всех, кто в нее попал, неожиданно, словно зыбучий песок, стала поглощать тело Арира, но как-то неохотно и медленно. Спрыгнув на черную пружинящую поверхность, я начал толкать Акресту сапогом в голову, притапливая ее. Это я стоял на тьме, как на земле, а для неё тьма была, как зыбучие пески». — Ради чего ты предала богиню? Ради того, чтобы стать матриархом? — Кто такой Хэтрос? Отвечай, иначе твоей участью будут пугать Эльдаров. — но я слушаю, поганая тварь! Я пнул ее в лицо. Внутри меня родился голос Феникса. — Ты бы дал ей вдохнуть и ответить, Ашерос! Гнев слегка отступил. Чуть отдышавшись, Акриста быстро заговорила. «Пущади, я все скажу. Хетрос, адский владыка, повелевает протосилой кровь». «Как ты сказала? Хетрос? А может, Хеатрос?» Внезапно зашипела, словно тысячи змей, возникшая рядом со мной богиня. От неожиданности я чуть не отпрыгнул в сторону. «Он так сказал!» — просипела Акриста. «Довольно!» — закричала в бешенстве Элос. В моих чертогах предо мной ты расскажешь даже то, как выглядела утроба твоей матери изнутри. Поставив свою босую ногу, тонущей на голову, богиня резко и с силой втопила ее во тьму, сразу после этого развеявшись черным густым туманом. Лишь спустя долгие десять минут после расправы над акристой, Присутствующие более-менее успокоились и расселись по своим местам. Я пытался расслабиться. Получалось не очень. Мощь Эллос потрясала меня до глубины души. Это был не страх, это был скорее трепет перед ее ликом. Встала Акиш. Она уже была открыла рот, чтобы сказать что-то, как ее прервала Эльвиарон громко и отчетливо произнеся. «Нам нужно обсудить еще кое-что. Сущую мелочь. Признание великого дома Исситор первым домом». Наступила тишина. «Я-то знал, что собирается сделать мой матриарх. Мы обменялись своими планами на этот совет, но для всех остальных это была неожиданность. Хотя, по-моему, Акиш что-то подозревала, так как с почти бесстрастным выражением лица уселась обратно. «И по какому же праву?» — растянула губы Кахриса Рианре. Ее улыбка напоминала улыбку белой акулы, заметившей серфингиста. «По праву силы!» Я не видел выражения лица Эльвиарон, но, очевидно, это было нечто. Кахриса сузила глаза. В моем доме пока что 754 атор. В воцарившейся тишине она продолжила. Прошу вас всех посидеть на совете еще час. Думаю, к тому времени штурм завершится. Мои войска возглавляет небезызвестная вам моя сестра, нерожденная атор Элтрун.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 Оттуда Эльвиарен произнесла ритуальную фразу окончания Высокого Совета. «Из ни-иль-ре кахнутх». Ну вот и все. Все потянулись к выходу. Снова забинтованную фигуру Элити, легко перебросив через плечо, вынесла мечтательно улыбающийся шект. Остался лишь я. Поднявшись со своего места, я пересел на диванчик своего матриарха какой мягкий. Посреди Ксатена появилась Верховная Богиня. Медленно пройдя по кругу, Элос уселась на диванчик Хитана. «Хм, а удобно. Нужно и себе такое поставить», — неожиданно сказала она. Испытующе, смерив меня взглядом, при этом я ощутил себя микробом, которого рассматривают в микроскоп, Элос спросила. «Ты хочешь знать...» кто такой Хиатрос и что знала Акриста. Недовольно дернув уголком рта, она, чуть помолчав, поведала. Хиатрос был учеником того, кто убил моего мужа, Ашерета. Она предупреждающе подняла руку. Не беспокойся, боль от потери перегорела уже очень и очень давно. Сердито взглянув на меня, она рыкнула.